ДЕТСТВО ГЕНИЯ Как правило, человек несколько раз за жизнь серьезно меняет и свой облик, и свой стиль бытия. Пушкин до восьми лет был неуклюжим и достаточно полным, по утверждению старшей сестры Ольги. Он никуда не спешил, был чистым доосом Одной из самых ярких картин этого довольно тёмного, мы на удивление мало что знаем наверняка, периода является его сидение на дороге. Думается, всё-таки на краю дороги. Фур и электросамокатов, допустим, не было, но кареты проезжали. Пушкин сидел на обочине и просто наблюдал за тем, как текла жизнь. Был до пятницы совершенно свободен. Вечером его находили и отводили домой. Удивительная симметрия с Батюшковым в период его безумия, когда Константина везли в немецкую клинику «Занинштейн». 1824 год. Группу сопровождавших лиц возглавлял Жуковский. В районе Дербта он сбежал. Батюшкова долго искали и нашли за 12 километров от города, именно сидящим на краю дороги и меланхолично наблюдающим за потоком бытия. Вернемся к Пушкину. Примерно 8 лет в нем что-то щелкнуло, и он запустился, стал бешеным и неугомонным, таким, каким мы его знаем. Но в доме родителей он тут же превратился в инородное тело. Родители хотели душечку-милашку, веселого, пушистого и понятного ребенка, и они получили, что хотели – в лице сына Льва. Лев Пушкин был рожден для родительской любви. Надежда Осиповна, конечно же, опекала, как любая мать, и свою дочку Ольгу. А вот для чего был рожден Александр, Сергей Львович и Надежда Осиповна толком не понимали. Он не был ни веселым, ни пушистым и не подходил для приятного отдыха и умиления родителей. Александр, был загадочным, непонятным, непредсказуемым, порою неприятным и ускользающим. Что-то не вышло со старшим сыном. И еще Саша был чрезмерно любознательным. Став энерджайзером он мешал, путался под ногами, привносил в размеренную жизнь родителей, раздражавшую их суету. Поэтому их решение пристроить старшего сына в пансион напрашивалось само собой. Причем не в московский благородный. Этот пансион был слишком близко, пришлось бы тогда забирать родного энерджайзера на выходные. А в какой-нибудь из петербургских. Пансион Шарля Доминика Николя или Аббата Николя к тому времени сдулся, а вот пансион иезуитов, открывшийся в 1803 году на углу нынешнего канала Грибоедова и Итальянской улицы, напротив процветал. Серьезный минус – тысячи рублей в год, на наши деньги – более 100 тысяч рублей в месяц. Но богемные дворяне относились к деньгам примерно как гусары. Главное – ввязаться в дело а деньги уж как-нибудь сами появятся. Хотя, вспоминая о необходимости изыскивать эту самую тысячу, Сергей Львович замечал, что настроение его тут же начинало портиться. И вот помните, как-то в начале лета 1811 года и в начале нашего повествования Сергей Львович, не сумев улизнуть со двора, садится в кресло в гостиной, открывает неторопливо зевая газету и вдруг отбрасывает ее резко в сторону, вскакивает и пускается в неистовый танец. А сбежавшиеся в гостиную домашние и выскочившие из темной спальни Надежда Осиповна с изумлением смотрят на пляшущего в одиночку главу семьи. Никто из них тогда не догадывался, что присутствовали они при важнейшем событии в русской истории. Сергей Львович только что прочитал объявление «Император Александр I учреждает царско-сельский лицей». Обучение бесплатное. Правда, для поступления нужны были связи и рекомендации, причем на уровне министров и членов царской фамилии. Но как раз здесь... Сергей Львович чувствовал себя уверенно. Благодаря своему дружелюбию связи у него было много. Помог прежде всего друг семьи Александр Тургенев. Он взял на себя хлопоты об устройстве в лице своего юного тезки, запустив тем самым его биографию. А через 26 лет, уже по указу следующего императора, будет сопровождать гроб с телом поэта до Святогорского монастыря, то есть закольцует судьбу Пушкина. Александр Тургенев был на 14 лет моложе Сергея Львовича, но разница в возрасте, в золотой век русской культуры при общении роли не играла. Помог другой друг семьи, Иван Дмитриев, который был не только известным поэтом и баснописцем из первой литературной пятерки, автором знаменитой фразы «Мы пахали», но и высоким чиновником, министром юстиции и членом Государственного совета. Эти важные должности он как раз занимал с 1810 по 1814 год. Прелюбопытная шла эпоха. Чиновники писали стихи, а литераторы не гнушались становиться министрами и генералами. И, кстати, насчет литераторов. Родным братом Сергея Львовича был известный поэт.